стоящий ма. Глава 7. Цена жизни. Снова стук колёс и снова дальняя дорога. Поезд везёт в самый восточный губернский город великого княжества, город Дальний. Губерния так и называется, Дальневосточная. Но есть ещё и Дальневосточное наместничество, в которое несколько губерний входит. Дворец наместника тоже в дальнем расположен, хотя у него и в уссурийский дворец есть И именно там он бывает чаще, если верить Степановскому. Наверное, так и есть, зачем опричнику врать? Петя сперва не доумевал, для чего лишний начальник нужен, ведь западнее Каменного пояса, Уральских гор, никакого наместничества нет, а восточнее целых 2. Второе, точнее первое, сибирское, наверное, потому что народу там мало, а территории громадная. Вон из далева в Промск больше недели в один конец ехать. Впрочем, не дело кадету об административном устройстве государства рассуждать, великому князю виднее. А то, что у него вроде неплохие отношения с девеевой сложились, на самом деле никаких особых преимуществ не даёт. В академии много отпрысков знатных семей учится. Он с молодыми Палиным, Галицыным и Воронцовым тоже нормально общался, как и почти со всеми другими кадетами. Не так уж их много в магической академии обучается, а как разъедутся выпускники по местам службы, так может никогда больше в жизни и не увидеться. Что-то Петю опять на грустные и философские мысли потянуло. Ни к чему это. Любой маг уже элита, и не так важно, где ему жить, служить придётся. В местном высшем обществе он всё равно своим будет, если, конечно, доживёт до выпуска. А он доживёт. Даже если за жизнь драться придётся, а у Орны щит у него один из лучших, и есть чем даже сильнейших магов удивить. Шаманов можно надеяться тоже. Птахин нежно погладил рукоять кинжала, который он в последнее время стал носить, не снимая. Стимуляко мординской ленты на рукояти. Остальные ордена тоже нацепить пришлось, чтобы оружие не выделялось. Обычно он этого не делал, не любил хвастовства, да и поцарапать ордена можно при носке, но ведь имеет право. А что о нём опричники думают, не волнует. Он о них тоже не самого высокого мнения. Он и в поход подготовился так, чтобы от попутчиков не зависеть. Вещей немного по объёму, всего два сокваяжа, но тщательно отобранных. Помимо необходимого набора насильных вещей, Запасной комплект формы, тёплое бельё и тому подобное удалось выпросить у Тригубова несколько артефактов во временное пользование с возвратом. О том, что есть шанс не вернуться совсем, Петя, конечно, не говорил. Наиболее ценными были следующие вещи: спальный мешок, способный заменить палатку, в котором можно было спать прямо на снегу. Далее пластина-нагреватель, которую можно было использовать как грелку при слабом обогреве и как небольшую плиту для готовки. А также фляга, в которой можно было сохранять питьё горячим, а при необходимости даже кипятить воду. То есть Петя обеспечил себя вещами, которые помогут выжить, если придётся путешествовать по зимним сопкам в одиночестве. Хорошо бы это не понадобилось, но иметь возможность в случае чего просто сбежать дорогого стоит и очень нервы успокаивает. На сей раз Петя взял себе билет в привычное уже купе первого класса в вагоне каретного типа, то есть купе с отдельным входом. За свои деньги выяснять у Шипова, что ему положено, не стал. Возместит деньги, хорошо. Нет, не самая большая проблема из тех, что сейчас перед ним стоят. Кстати, опричники себе по такому же купе взяли, жандармам тоже, но тех втроём в одно купе отправили. Их проблемы. За душевных бесед больше не вели, встречались на остановках в буфетах, но вместе обедали всего 3 раза. Один раз с жандармским офицером. Петя ещёл нужным с ним поближе познакомиться. Благо это был для него новый человек, не тот, которого он в прошлую практику в столице на пол в гостинице ронял. И два раза обедал с опричниками. Во второй раз уже накануне приезда пытался уточнить дальнейшие планы по прибытии в дальний. Оказалось, что будет у него день отдыха, остановиться придётся в привокзальной гостинице, раз других не знает. За это время Шипов с жандармами ободётся с онями и через день за ним заедут. А вот Степановский к шаману решил не ехать. В городе результатов их миссии дождётся. У него есть и свои служебные обязанности, которые он за время поездки в Боян запустил. Так что и рад бы, но никак не может. Петя было все равно, даже внутренне поехидничал, а вот Шипов заметно расстроился. Но при Кадете отношения выяснять не стали, и хорошо, нечего аппетит портить. Зимний дальний от летнего отличался значительно, и не в лучшую сторону. Метель, сквозь которую едва видны дома на привокзальной площади, и валы из снега, между которыми прочищены дорожки. Прочищены не до камней мостовой, есть подозрение, что до нее еще с поларшина утоптанного снега и льда будет. И местами на этих дорожках ледяной каток образовался. В результате подхваченный порывом ветра, Петя доскользил до двери гостиницы, почти не отрывая ног от земли. Его энтузиазм по поводу жизни на Дальнем Востоке как-то сразу поутих. Хотя такая непогода тут не каждый день, наверное. А песочком посыпать, проворчал Петя, скрываясь от непогоды за дверью гостиницы. Куда пошли опричники, его не слишком волновало. Надо надеяться, найдут извозчики. должны же они к приходу поезда к вокзалу подтягиваться, невзирая на погоду. В гостиницу Петет тоже вошёл не один, но добрался до двери первым. Багажа у него был самый минимум, носильщики не нужны. Дежурный был другой, а вот манера ведения дел всё та же, разве что чуть больше уважения во взгляде, скорее всего из-за формы со знаком академии и орденов на груди. Так что номер был сразу предложен самый лучший, а вместо вопроса, девушек заказывать будете, был задан несколько иной, к которому часу девушек приглашать? Петя мысленно усмехнулся. Почему чем дальше от академии, тем лучше к нему отношение? А в Баяне Левашов у бани чуть ли не дежурит, перехватывая кадетов на пути к местным жрицам любви. И зачем он это делает? Блендёт моральный облик мага и офицера? Чушь! Устраивать пьянки и загулы с проститутками норма поведения офицеров. Единственное объяснение демонстрация учащимся академии, что перед властью, даже такой незначительной, как куратор курса, они полны ничтожества. Стоило вспомнить Левашова, и настроение стало портиться. Но Петя волевым усилием запретил себе думать о неприятном. Да послезавтра у него выходной. Вот и следует прожить это время, если не с пользой, то хотя бы с максимальным удовольствием. Чего тянуть? кивнул он дежурному. Чесоок мне нужен, чтобы привести себя в порядок после дороги, а потом можно ужин подавать в номер вместе с девочкой. А что заказывать, пусть сама выберет. А выпивки много не нужно, магом напиваться нельзя, сами понимаете. В общем, вечер прошёл неплохо. Девушка появилась другая, не та, что в прошлый раз, но оно и к лучшему. Он к себе проститутку пригласил, а не любовницу в дальнем завёл. А внешне была того же типа, что и давешняя: круглолицая, с крепкой фигурой. Явно не дворянка, но как вести себя с мужчинами знающая. Поел, выпил полбокала шампанского. В постели тоже в грязь лицом не ударил. Иное, впрочем, для мага-целителя было бы странным. Профилактически пару раз накладывал на себя и девушку малое исцеление. Про недопущение беременности тоже не забыл, не излишествовал и даже выспался. После ещё вместе позавтракали, опять же в номере. Заплатил за всё про всё, как и в прошлый раз, 10 рублей, и, кажется, был достаточно щедр. Так что довольным остался не только он, но и девушка. Как её зовут, не спросил, сам тоже не представлялся. В город выбрался в хорошем настроении. Думать о предстоящем завтра отъезде и возможных последствиях встречи с шаманом он себе запретил. У него есть свободный день. И надо потратить его с максимальной пользой. Вариант уйти в загул cadet не рассматривал. На пицце и швыряя деньгами, демонстрируя случайным собутыльникам свою лихость, какая от этого может быть радость? Достаточно просто вкусно поесть, а вечером снова заказать у гостиничного дежурного девушку на ночь. Но пока ещё только утро, и есть после завтрака в номере не хочется. Как назло, погода совершенно не подходила для прогулки. Можно извозчика нанять, но куда ехать? В принципе, несколько знакомых у него тут есть. Но культурное несение визитов он так и не освоил. Даже визитных карточек не завёл. Расчитывать, что хозяева его немедленно примут, наивно. Не такая он важная птица, чтобы из-за него все дела откладывали. Так что поехал на почту, купил там несколько открыток и принялся выводить на них послания. Мол, оказался в вашем прекрасном городе по делам государственной важности, к сожалению, только проездом. Завтра утром вместе с опричниками убывает к месту назначения, старому шаману Ульратачи, куда-то дальше на север. Когда вернется и удастся ли это сделать, пока не знает. Но если такое случится, на что он очень надеется, обязательно сообщит. Адресаты были довольно солидные. Прокурор Сула Петровский, таможенник Давыдов и купец Карташов. Писал довольно долго, так как не хотел просто скопировать одно письмо трем адресатам. Как он понял, в прошлое посещение Дальнего все сколько-нибудь значительные лица тут друг друга знают и регулярно общаются. Могут и открытку показать. Неловко получится, если окажется, что они одинаковые. Зачем так подробно писал оцель своего путешествия? Не для того, чтобы похвастаться, главное привлечь к себе внимание. Событий в такой отдалённой провинции происходит не так много. Визитом столичных опричников к шаману наверняка заинтересуются, и если суждено будет Пети в этом походе сгинуть, то совсем незамеченной его смерть не пройдёт. Весть дальняя не узнает, в том числе и губернатор с наместником. А там глядишь, и до государя дойдёт, как его опричники работают. Не слишком серьёзная месть, но лучше, чем ничего. А если Удаса живым вернуться, эти письма гарантия того, что пригласят его в гости далеко не самые последние люди в Дальнем. Глядишь, прежние контакты укрепятся и новые наладятся, что всегда полезно. Открытки лично развозить не стал, отправил почтой. В городах она быстро работает. Примечание: известно, что Лев Толстой, когда жил в Санкт-Петербурге, приглашал гостей к себе на обед почтой, отправляя приглашения по утрам. Гости успевали их получить и явиться к назначенному часу. Сегодня же все получат, а вот в гости к себе пригласить уже не успеют. Значит, с большим интересом будут ждать его возвращения. Больше дел придумать не удалось. Кутаясь в шинель, прошёл по располагавшимся неподалёку от почты лавкам. Почти ничего не купил. Он уже в академии собрал себе в дорогу всё необходимое. На всякий случай только взял немного непортящейся еды, вяленого прессованного мяса и прессованных же сухофруктов. Опять же подстраховался на случай одиночного путешествия. С таким запасом с голод он не скоро помрёт. Ещё разжилса в книжной лавке довольно подробной картой, скорее схемой города Дальнего и его окрестностей. Тщательно изучил и постарался запомнить, по крайней мере, поселения к северу от города. Место обитания шамана обозначено не было, но представлять, какие деревни могут попасться по дороге, не помешает. Кстати, помимо местных ульта, один пункт назывался Казачий Очень может быть, что там обосновались казаки, скорее всего, отставные. Интересно, а знакомцев там не найдётся, или хотя бы их родственников? А то в отряде Карташова, в котором Кадит провёл значительную часть своей дальневосточной практики, казаков было изрядное количество. Потом пообедал в ресторане с ханской кухней. Официанты и, наверное, повара тоже были из этого народа. Вкусно готовят, черти, и очень разнообразно. На Петин не слишком просвещенный вкус, местные мастера кулинарии 100 очков вперед дадут хваленым французским поварам. Там только спесь и цены дорогие. Но не верит Петя, что на вкус можно различить соус из перепелиных яиц и из обычных куриных, только по предъявленному счету. Зато здесь и рыба, и мясо, и всякие там раки с креветками стоят очень дешево. И приготовлены так, что нигде с костями возиться не надо, даже резать ничего не требуется, только в рот клади. палочками, с которыми Петя решил потренироваться, а так как пальцы у него довольно ловкие, то справился вполне прилично. Заодно развлёкся. Затем всё-таки погонял извозчика по городу, но ничего интересного для себя не нашёл. Сама поездка тоже радости не доставила. В прошлый приезд ему встречались извозчики с нормальными крытыми экипажами летом, а сейчас, по случаю зимы, одни открытые сани. Пассажиру для тепла предлагалось укрыть ноги какой-то шкурой, якобы медвежьей, но скорее всего, обычной овчиной. Там уже не очень-то чисто. В общем, отнюдь не птица тройка. Так себе комфорт. Кривичевский музей, который он в прошлый раз посетить не успел, был открыт, но как-то бедно в нём было с экспонатами. Видно, что на казённый счёт содержится и не слишком щедро. Заинтересовался было якобы шаманским реквизитом, но решил, что всё подделки. Тёмной энергии у пяти почти не было, но только и эти крохи зря потратил. Ни что из представленного в музее на неё не реагировало. В лавке магических товаров тоже ничего интересного не нашёл. банальные лечилки и тому подобные амулеты с заклинаниями низшего разряда, которых у него самого изрядный пакет имеется, зато по цене раза в 2 выше, чем в Баяне. Петя даже призадумался, а не стоит ли свои тоже продать, но решил, что самому могут пригодиться. Да и не до славочник за них больших денег. На плыву покупателей что-то незаметно. Можно было ещё в театр податься, но до начала спектакля ещё часа 2. Да и настроения особого не было на чужие страсти смотреть, своих проблем хватает. Так что вернулся в гостиницу и промедитировал до ужина, который опять заказал в номер, и вместе с девочкой опять была новая, но пожалуй, лицом даже более приятная, чем предыдущая, и вполне обходительная. Даже лишний рубль дал ей утром. К сожалению, долго валяться в постели было нельзя, опричники грозились довольно рано подъехать. Так что привести себя в порядок и завтракать пришлось в бодром темпе. Правильно сделал. Караван опричников появился ещё затемно. Действительно караван Из трёх саней, аналогичных извозчичьим саням, в которых накануне ездил, разве что шкур для укрытия было больше, и они были чище. Из-за причной братии один шипов, Степановский не просто от поездки уклонился, но и проводить не пришёл. Зато жандармов стало на двух человек больше. Приехавшим пятерым ещё местные добавились. Пете сначала усмехнулся про себя: поездка в гости военным отрядом, или это конвой? Но подумав, решил, что всё правильно. Местные у шамана вроде уже бывали. А то глупо ехать, если никто дорогу не знает. В результате расселись по 3 человека в сани: один жандарм с вожжами, два пассажира. Петен и Саня ехали в середине, и попутчиками у него оказались два жандарма, с которыми ехал от самого баяна. Даже не поговоришь, ничего нового от них не узнаешь, а просто языком чесать нет настроения. Ехали не быстро, с остановками для отдыха лошадей. Почтовых станций по дороге не оказалось, и загонять их никакого резона не было. На третьем привале Петя не выдержал и наложил на каждую по среднему исцелению. Лошадь-тварь крупная, малым исцелением и разве треснувшие копыта залечить можно. Или какую иную небольшую травму. А так они сразу приободрились и захрумкали овсом в торбах с куда большим энтузиазмом. Жаль только, что стоянку из-за этого короче делать не стали. Весь следующий перегон Петя провел в медитации, восстанавливая энергию в хранилище. С удовольствием отметил, что пятому разряду он теперь соответствует, что называется, полностью. Как на уровне исполнения заклинаний, так и скорости наполнения хранилища. Жаль до четвёртого ещё далеко, так он не природным талантом свои разряды берёт, а упорным трудом. И четвёртый тоже возьмёт когда-нибудь, лет через 10, если мучить себя не надоест. Всё равно, чтобы генералом стать и потомственное дворянство получить, надо до второго разряда дотянуться, а это уже из области нереального. Его пятый разряд и так под полковнику приравнен или капитану гвардии. Конечно, полковникам, а тем более бригадирам быть приятнее, но разница в служебном окладе не так уж велика, как целитель он может и больше заработать. Потом вспомнил, что до этих приятных дней еще дожить надо, и настроение испортилось. Но ничего, Джурдженни и Османы его убить не смогли, как-нибудь и из нынешней ситуации вывернется. Уже ближе к полуночи добрались до небольшого поселения Ульта, местного народа, точнее, до относительно небольшого, одиноко стоящего дома характерной конструкции. На практике по запрошлым летом ему в таких уже довело жить, но те большего размера были. Круглая наружная стена, к которой изнутри пристроены комнаты-клетушки, образуя что-то вроде ряда сот. Посредине общий дворик, как если бы длинный дом в кольцо свернули. Как Петя запомнил, называются такие строения тулоо. Ночевать пришлось потрое в комнате, но их хотя бы жаровнями обеспечили, так что было относительно тепло, или не очень холодно. Петя, как маг жизни, перепады температуры переносил лучше других. А вот его по почки жендармы к утру изрядно задубили. Впрочем, лечить себя не просили, а навязывать свои услуги кадет не стал. Приезжать к шаману с пустым хранилищем ему не хотелось. Странно, но местные ульты пришельцев, можно сказать, игнорировали. Никто не встречал, ни о чём не спрашивал, ничего не предлагал. Комнаты, в которых путешественники ночевали, к моменту их прибытия стояли пустыми. Ужинали собственными продуктами, жаровни и даже уголь для них тоже привезли в багаже. Разжигал огонь жандармский офицер, огненный Макс шестого разряда. Вообще, представительность их делегации по мере приближения к жилищу шамана снизила уровень. Из Бояна выехали два генерала, а сейчас, пожалуй, этот жандармский майор был старшим по чину. Ведь это его разряд официально не утвердили, ошипов у опричников своя епархия, но тоже не слишком высок чином. Обыкновенный порученец. Ну и уровень приёма был никакой, по крайней мере, в этой деревне Ульта. Спасибо, что внутрь пустили. Петя даже любопытно стало. С таким отношением он в этих краях раньше не сталкивался. Шипов ничего говорить не стал, а местный жандарм сказал, что их вроде как за паломников приняли, а тех не о чём спрашивать не положено. Паломничество это личное дело каждого, кто совершает, сам за себя отвечает во всём. Была бы возможность, после таких слов Петя повернул бы обратно. Впрочем, по доброй воле он бы и из Баяна сюда не поехал, но стало совсем неприятно. Они получаются не делегация, а просто паломники. которые шаман на чём-то просить приехали. Личной мот шаману ничего не нужно. Вик бы его не видел и не знал, только его не спросили. Снова выехали рано по завтраков в сухомятку. Кажется, паломничество и не должно быть комфортным путешествием, а подразумевает преодоление трудностей. В общем, у Пети даже чёрный юмор проснулся. На сей раз путь был не слишком долог. До места добрались к полудню. Несмотря на обильный снегопад и не слишком приятный ветер, Петя с любопытством осматривал местность. Жилище данного шамана несколько отличалось от того, что он видел раньше. У того шамана, с которым он познакомился на практике, по сути, была большая хижина. Здесь тоже стояла хижина, в основе которой деревянная конструкция, но снаружи небольшое строение было обмазано глиной, что, учитывая стоящие вокруг морозы, было логично. Наверное, у первого ультачи было теплее, его дом далеко южнее. Хотя с климатом тут всё не очень понятно. Тахин прекрасно помнил, как тепло было в дальнем позапрошлом летом, и совершенно не ожидал попасть в столь суровую зиму. Хижину у этого шамана было меньше, зато на склоне сопки, у которой стоял этот домик, была пещера. Рукотворная или нет, со стороны не было заметно, но вход в неё больше напоминал ворота и был прикрыт занавесом из шкур. И, кстати, почему всех шаманов зовут ульротачи? Это что, одно из названий шамана на местном языке, или они все родственники? Спросить некого. Опричники, похоже, сами не знают, а Магады такие вопросы игнорировал. Впрочем, это не самая большая проблема. Более серьёзной задачей, с которой столкнулись путешественники, стало отсутствие для них стационарного жилья. Ни в хижину, ни в пещеру их никто не приглашал. Ни им вообще никто не вышел. Но жандармы, по всей видимости, были в курсе местных обычаев, так как безропотно стали разгребать снег и ставить палатки, обычные солдатские палатки из парусины. Вряд ли в них тепло будет. Хорошо, у пити спальник есть. А вот уборная выгребная яма, прикрытая, обтянутой шкурами будкой. Здесь уже имелось. Видимо, специально для паломников была сделана, чтобы окрестности не загадили. Так что хоть какими-то минимальными удобствами путешественники всё-таки были обеспечены. В хозяйственных работах кадет принципиально участия не принимал. Не своей волей ехал, друзей у него здесь нет, начальников тоже. Но его и не трогали. Жандармы сами справились. Не сказать, чтобы очень хорошо, Но горячей кашей они и поужинали, и позавтракали. Большую часть времени Петя провел в медитации. Лежа в спальнике, чтобы о холоде не думать. Заодно прикидывал по сотому разу, как себя с шаманом держать. Ничего умного не придумал. Главное, лебезить начинающий маг ни перед кем не собирался. Вины за собой он никакой не чувствовал. Магады сам на него напал. Но лучше бы шаману эту тему не затрагивал. Хотя ничего хорошего от него ждать не приходилось. Было заметно, что остальные участники экспедиции тоже нервничают. Так что в лагере воцарилась напряжённая атмосфера. Вечером, а утром тревога усилилась. Ничего вроде не происходит, а может именно поэтому, но жандармы как-то нервно перешёптывались, беспокоясь, что такое пренебрежение к ним со стороны шамана говорит о его гневе. Пете даже противно стало здоровые лбы при оружии обояться. Причём шипов и офицер Мак между прочим тоже от них заразились. Что им шаман может сделать? Духов натравит? Так никто из них вокруг лагеря не шляется. Хотя видеть-то духов один Птахин может, успокаивать никого не стал. Сами сюда приехали, ещё его притащили. Наконец, когда первые лучи зимнего солнца осветили вход в пещеру, стало видно, что в её проёме сидит закутанный в мех человек, не двигаясь, молча, тоже медитирует. Пауза затянулась на добрый час, а потом раздался голос: "Что встали? Пусть ваш маг шаман ко мне идёт. Один. А вы ждите, ответ будет позже, как духи решат". Шипов бегом кинулся в палатку к Птахину. «Идите скорее, Петр Григорьевич!» «Да слышал я, сложно было не услышать». Голос звучал действительно громко. Наверное, магией был усилен, или что там вместо нее у шаманов. Петя выбрался наружу, демонстративно потянулся, после чего протянул руку. «Амулет давайте!» «Зачем он вам?» Видимо, обычай не выпускать из рук ничего, что к ним попало, укоренился в опричниках намертво. «Мы ведь это уже сто раз обговорили!» Как я иначе наличие тёмной энергии проверять буду? Вот, выйдите из пещеры, к этому вопросу вернёмся». «Опять двадцать пять. Давайте, или я за себя не отвечаю?» «Не дам. Я сказал, после». Но тут на их спор обратил внимание шаман, и гремевший до этого голос обрёл шипящие змеиные интонации, от которых мороз по коже пошёл даже у Пети. «Человек, ты пришёл сюда просить прощения у духов за смерть молодого Ульратачи, и смеешь прятать от них амулеты?» Я скажу им об этом, когда они будут решать твою судьбу. Или выпустить их к тебе уже сейчас, они рвутся». Шипов на некоторое время застыл, потом внезапно засуетился, шаря по карманам и за пазухой, и как-то боком стал отступать к палатке. «Я сейчас, в багаже поищу. А вы идите пока, Петр Григорьевич». Вот натура поганая. То, что знакомый амулет где-то рядом, скорее всего в кармане опричника, Петя чувствовал. Но скандал поднимать не стал. «Перед смертью не надышишься. Сейчас все решится». а разборки можно и потом устроить, если жив будет. Дорожка к пещере извивалась змейкой, но была расчищена. Жандармы этим явно не занимались, хотя... Из разговоров с Магады, пока отношения между ними не испортились, Петя знал, что шаманская магия универсальна. По крайней мере, видят они все виды энергии. Здесьшний Ульра Тачи голос усиливал, значит, должен владеть воздухом или чем-то аналогичным. Ну а магу воздуха сдуть снег с дорожки, расплюнуть. Во что я вляпался? С кем связался? С сожалению, подумал Петя, размеренным шагом приближаясь к пещере. Ну да отступать поздно, да и не выйдет. Аурный щит он при этом поднял, накачав энергии по максимуму. Вблизи шаман оказался самым обыкновенным на вид ульта, с характерным плоским круглым лицом с миндалевидными глазами, слегка заплывшими. Видно, что не молод, но морщин почти нет. Впрочем, даже сквозь меховую одежду заметно, что этот ульратачий отнюдь не аскет. Можно даже сказать, что толст. Чем он радикально отличался от того шамана, с которым Петя на практике познакомился. На доброго старичка-толстячка не походил совершенно. Даже без магического зрения ощущалась сила. Глаза смотрели холодно, лицо застыло как маска, губы почти не шевелились, но голос звучал отчётливо. "Проходи, шихи". Что значит шихи, Петя, естественно, не знал, но почему-то слово ему не понравилось, хотя шаман никак его не выделил интонацией. Пещера оказалась довольно длинной и разделялась на секции комнаты за навесками из шкур примерно через каждые 30 шагов. Сколько всего было комнат, оставалось только догадываться. Для начала они прошли в третью. Внутри было светло и относительно тепло, не жарко, но пары из орта уже не шёл. Магия, наверное, по крайней мере, что-то вроде магических светильников на стенах висела. Пол, стены и потолок были более или менее выровнены. Не до зеркального блеска, но и не споткнешься при ходьбе. Во многом было похоже на подземные ходы под тьму тараканью, только там камень был ракушечник, а здесь явно что-то намного более твердое. Обычной пилой не возьмешь. В комнате, куда они пришли, у одной стены стоял стол. Рядом с ним что-то вроде буфета с антресолью. Шаман снял с полки какую-то склянку, с другой взял маленькую пиалу. Налил в нее какой-то темной, густой и пахучей жидкости. Немного. Не больше шкалика. Примечание. Шкалик – это одна двадцатая штофа или шестьдесят одна целая пять десятых миллилитра. Пей. Петя не шелохнулся. Зачем мне это? Шаман взял еще одну пиалу и налил в нее из склянки примерно столько же. Надо. Обряд очищения. С тобой вместе выпью. И действительно выпил. Но Птахин все равно не спешил последовать его примеру. Очищение от чего? От скверны. Это как? Ты не шаман, не поймешь. почувствовать надо, пей. Поколебавшись, Петя всё-таки выпил. Не похоже этот шаман на самоубийцу, значит, не яд. Максимум наркотик какой-нибудь, а это он как-нибудь переживёт без последствий. Всё-таки маг целитель, и тяжи на конфликт с шаманом не хотелось. Ведёт себя странно, но агрессии не проявляет. А уточнять, от чего именно это очищение, тоже не хочется. Почти наверняка имелось в виду убийство Магады. Рассказывать, что это сделал именно он, пусть и был вынужден? Нет, лучше промолчать. Напиток оказался на вкус даже приятным, в меру сладким, со сложным травяным букетом и лёгким алкоголем. Какое-то сложное зелье. На всякий случай, сохраняя спокойное выражение лица, Петя стал интенсивно гонять энергию по каналам. Если что, жизнь любую зараза сама выведет. Некоторое время оба стояли молча, и до Пети постепенно дошло, что давящая атмосфера нет, не отступила, а перестала его беспокоить. Чувства вроде не притупились, голова осталась ясной. Но пришло спокойствие, не безразличие, а именно спокойствие. Все чувства куда-то исчезли, как будто их никогда и не было. Странное ощущение, и даже не определишь, нравится оно тебе или нет, так как вдруг забыл, что такое нравится. "Идём", спокойным голосом произнёс шаман и повёл его дальше. Может, он ещё до выхода к нам успел стопочку этого зелья глотнуть, подумал Петя. Больно спокоен с самого начала, как будто наполовину на том свете, а теперь и я вместе с ним. Следующая комната оформлением отличалась от предыдущих. Это была даже не комната, а скорее домовой храм или ритуальная комната, так как была невелика, не больше 3 саженей в длину, довольно узкая. В боковой стене была вырезана ниша с узким каменным ложем и половиной купола над ним. Не с полкой, а именно ложем. Каменный блок с небольшим изголовьем отстоял от стены почти на аршин. Кстати, завершалась комната самой обычной дверью. Вся поверхность ложа и купола была покрыта хитрой резьбой. Барельефы с изображением звёзд и, видимо, иных небесных тел, а также хитрые орнаменты из иероглифов и каких-то непонятных фигур. Только вот магии во всей этой резьбе Петя не заметил. По крайней мере, ни жизнь, ни тёмная энергия в них не присутствовали. В отличие от дымчатого камня, вделанного в ложе, от камня буквально разлила тёмная энергия, куда сильнее, чем от петинового кинжала в момент наибольшего насыщения. Расположен камень был не совсем по центру ложа, ближе к изголовью. на глаз он должен был оказаться примерно напротив хранилища, если на это ложи улечься. Именно это шаман и предложил Пети сделать. И Петя спокойно снял шинель и китель, остался в одной гимнастёрке и улёгся, хотя интуиция говорила, что ничего хорошего его там не ждёт. Лежать, кстати, оказалось неудобно. Камень, как и ожидалось, упёрся острой гранью в спину, как раз напротив хранилища. Но он был спокоен, даже слишком спокоен. Может, лучше от этого зелья избавиться? стал формировать заклинание полного исцеления, максимум того, что он может как целитель, зато гарантированно любое непотребство из организма выведет. И неожиданно не смог этого сделать. Странно. Заклинание вызубрено до мельчайших подробностей, отработано до автоматизма, и само рассыпается, не сформировавшись до половины. А среднее исцеление та же картина. Малое исцеление тоже не пошло. Вообще ничего из заклинаний применить не удаётся. Паники нет. Петя спокоен. Но так быть не должно. Остаётся только промывать каналы энергии жизни. Хотя бы это получается без проблем. Только эффект, если и есть, то очень медленно проявляется. Шаман тем временем стал негромко что-то напевать, без аккомпанемента и без танцев. Петя почему-то ожидал именно танцев с бубном или хотя бы по гремушке. Вбита ли литературный стереотип, или здесь какая-то иная волжба происходит? К сожалению, слов Петя не понимал, так как пел ульротачи на своём языке. Но вроде на «покатаюся, поваляюся, Ивашкиного места наевшись» не похоже. Песня звучала заунывно и как-то безжизненно, потусторонне. Или с духами именно так и надо общаться? Хотя духи, наверное, есть разные. С какими-то именно так и надо. Вопрос, с какими? Петя без труда перешел на магическое зрение. Получается, смотреть можно, а вот заклинания творить нельзя. Он и увидел. Вокруг закружились какие-то бесплотные тени. Сначала немного. Сначала немного. но постепенно их число увеличивалось. Никогда раньше такого не наблюдал. Магады духов только по одному вызывал, а тут целый хоровод получился. Но Петю это не взволновало. Он лежал, равномерно дышал, гонял энергию по каналам и краем глаза наблюдал за шаманом. Тот, продолжая напевать, склонился над кадетом и одним ловким, отработанным движением вытащил из-за блока ложа конец внушительной металлической цепи, перекинул её через Петю, и закрепил с другой стороны так, что его тело и руки оказались плотно притянуты к камню. Наверное, если очень постараться, руки, перехваченные цепью чуть ниже локтей, можно было бы высвободить, но сходу это сделать не получилось, а дергаться и извиваться было лень. Вообще резких движений делать не хотелось. Убедившись, что молодой маг лежит тихо и не предпринимает попыток освободиться, шаман выпрямился и извлек из рукава узкий кинжал цвета слоновой кости. Скорее всего, это именно кости была. А вот чья конкретно, оставалось только догадываться. Может, моржовый клык, а может и бивень мамонта. Вокруг него струилась темная энергия в точности так, как это происходило с Петиным кинжалом. Лицо старого Ульратачи осталось столь же бесстрастным, но Пете показалось, что в глазах у него впервые что-то промелькнуло. Правда, что именно, он не рискнул бы сказать. Но точно никаких теплых чувств по отношению к себе он не заметил. Шаман выпрямился, поднял кинжал обеими руками Нацелился взглядом на подвздошье хранилище кадета и так застыл. И вот теперь на его лице чувства не только проявились, но и читались довольно легко: тут и недоумение, и злость, и даже испуг. А затем всё это исчезло, лицо снова стало маской. Руки безвольно опустились, и кинжал стукнул по петиному животу. К счастью, плашмя, так как аурно щит кадета, тот даже не заметил. Всё дело в том, что Петя не стал дожидаться окончания сцены. А сам легонько ткнул шамана в ногу своим кинжалом, который до сих пор прятал в рукаве. Юноша мысленно похвалил свою интуицию. Так-то он правша, но, собираясь на встречу с шаманом, пристроил его именно в левом рукаве, предварительно привязав к руке ножны и только потом поместив кинжал поверх них, чтобы случайно не порезаться обо обнажённое лезвие, и рукой старался шевелить поменьше и ни в коем случае её не сгибать. Зато, когда в пещере увидел, что каменное ложе сделано так, что снаружи окажется именно левая рука, Решил, что высшие силы, в том числе и местные духи, на его стороне. Но пошевелить кистью, чтобы высвободить кинжал, было уже совсем несложно. Рука в гимнастерке, конечно, прорезал, но разве это серьезная потеря? В ту же секунду в кинжал, а следом и в Петю, хлынул безудержный поток темной энергии. Шаман был явно очень силен, не чета магады. Ощущения в давилке по сравнению с нынешними казались легкой щекоткой. Но Петя, несмотря на сохранившееся чувство отрешенности, был к этому готов. Не зря же ему в спину дымчит и кристалл давит. Явно его вложение случайно поместили. Судя по ощущениям, это какой-то грандиозный накопитель. И Кадит буквально вытолкнул из себя к этому камню каналы манипуляторы, оплетая его и передавая ему энергию. Сказать, что стало совсем легко, было нельзя. Такие потоки энергии ему никогда не приходилось через себя пропускать, но работать с собственными каналами он умел, да и прокачены на нём у него были лучше всех на курсе, возможно, и во всей академии. Так что юноша постарался задействовать для прохождения энергии как можно больше каналов, а остальные каналы использовал как резерв для стравливания перепадов давления. Длилось все это, наверное, несколько минут или даже меньше, но Пете казалось, что прошла целая вечность. Каналы трещали, сам он был в полуобморочном состоянии от напряжения, но без фатальных последствий удалось обойтись, а заодно и последствия приема зелья вымыло начисто. Поток прекратился. Рядом неестественно прямо стояла высохшая мумия, и повалилась на пол, стоило вытащить кинжал. Напитанное тёмной энергией лезвие перерезало цепь одним лёгким движением, и Пети перекинул её конец обратно за каменный блок. Сел с некоторым трудом, всё тело болело, но слушалось. Зато теперь полное исцеление сформировалось без проблем. Сразу стало значительно легче. Стол вопрос, что делать дальше? Получается, Птахим уже второго шамана убил. и по большому счету провалил предназначенную ему миссию. Хотя сам он с этим не согласен, но опричники вполне могут во всем обвинить его. Шипов так наверняка будет стараться это сделать, иначе придется признать собственную некомпетентность. Значит, лишние свидетели ему не нужны. По крайней мере, пускать кого бы то ни было в пещеру не стоит. Петя поднялся. Оставлять шамана валяться на полу, пожалуй, будет неправильным. Только сначала... С помощью кинжала Кадет выковырлыл из каменного ложа дымчатый камень, постаравшись его не повредить. Хотя повредить такой было бы сложно даже его магическим лезвием, а вот обычный камень на его место накрошить уже запросто. По ощущениям алмаз. Да ещё магический, и с кулак размером. Даже страшно подумать, сколько он может стоить. Жаль продать не получится. Надо быть реалистом. Не его это уровень. Такой можно только великому князю подарить, и то не дадут. Так что лучше и не пытаться. Но оставлять его здесь тоже не хочется. Может, туда всё как-нибудь к своим нуждам приспособить? Костяну кинжал тоже не мешает прибрать к рукам. И вообще, надо бы порыться в пещере на предмет трофеев. Или лучше не жадничать? Местные ульты наверняка вскорик пещере наведуются. Смерть шамана ещё можно списать на естественные, а лучше мистические причины, вроде воли духов. Но вот ограбление в эти рамки плохо встраивается. Однако вопрос решать надо последовательно. Мумию Пети переложил на каменное ложе, где только что лежал сам Удачно шаман перед смертью вытянулся в струнку. Поза почти естественной получилась. Теперь надо что-то с жандармами и Шиповым делать. Тихонько, чтобы никто не заметил, посмотрел сквозь щелку занавеса наружу. Была надежда, что жандармы сами сбежали. Больно шаман их утром пугал. Но нет, все здесь. Лагерь, правда, свернули и в сане все вещи сложили. Но ждут. Ответа духов или как там ульратачи выразился. Ну так будет им ответ духов. Петя вытащил из-за пазухи фигурку рыси. Долго думал, стоит ли её брать в пещеру или нет, но потом решил, что кинжал он возьмёт при любых условиях. А заметить фонещи тёмной энергии артефакты для шамана не составит труда. Пусть уж лучше их будет несколько. Спросит, фигурку первую предъявит, а потом, как карты лягут. Сейчас у пяти тёмной энергии в хранилище полно, можно рысь вызывать. Подал на артефакт энергию, вандзиф её шип в ладонь. Не слишком приятно, но немного собственной крови не жалко. Крупная кошка проявилась довольно быстро. и сразу приняла материальный облик. Переключение на рысь тоже далось легче, чем в прошлый раз, и с двойной картинкой перед глазами удалось разобраться почти без проблем. «Ну что, киса, погоняешь старых знакомых?» Зачем-то произнес он вслух, сопровождая слова мысленным посылом. Управлять туманным зверем, как и в прошлый раз, получилось с трудом. То есть в целом пожелание Пети рысь выполняла, но полного слияния не происходило. Но смотреть ее глазами и слышать ее ушами получалось. Кошка легко выскочила за занавес, который при этом даже не колыхнулся, и буквально в несколько прыжков преодолела спуск, игнорируя тропинку. Дальше её движение замедлилось, и к шипову она подходила уже медленно. Тут я в нуж знал зверя и испугался. Судорожными движениями вытащил знакомый Пете то ли зуб, то ли небольшой рог и кинул его клапам зверя. Вот, забери, только не подходи. Голосу опричника сорвался, и он начал пятиться к саням. Какая сволочь! Мысленно выругался Петя, и рысь прыгнула вперёд. В мгновение и она уже подмяла Шипова под себя, вцепилась зубами в шею и принялась рвать его когтями. Так что только клочки одежды и брызги крови полетели во все стороны. Жандармы испуганно закричали и открыли стрельбу, но пули проходили сквозь зверя, не причиняя ему ни малейшего вреда. "Вопричника не попадайте", крикнул офицер. Стрельба смолкла. Петя наконец сумел взять зверя под контроль и позвал его обратно в пещеру. Однако по дороге заметил лежащий в снегу свой, вообще-то Магады, старый амулет. Кошка как-то очень легко подхватила его на ходу зубами. Несколько секунд, и вот она уже стоит с ним рядом в пещере. Молодец, прошептал Петя, хотя совершенно не был в этом уверен, и разорвал контакт. Силует зверя поблёк, и с струйкой дыма втянулся обратно в фигурку. Принесённый амулет из рога зуба остался лежать на полу. Петя его поднял и сунул в карман. Нехорошо получилось. Никакой симпатии к Шипову Пети не испытывал. Более того, тот ему был крайне неприятен, но убивать его не собирался. Но и выскакивать из пещеры с целью оказать ему целительскую помощь тоже не стал. Тогда весь придуманный сценарий пойдёт насмарку, и объяснение с опричниками будет очень тягостным и неприятным. Так что решил подождать и посмотреть, что будут делать жандармы. Те его ожидания оправдали. Шипова подхватили, забросили в сани, и офицер сразу отдал команду трогаться. Один из жандармов, ехавший с апричником в одних санях, кажется, стал его перевязывать. Ёлки зелёные, огрынулся Петя. Мои вещи они тоже увезли. Хорошо, что ничего ценного в багаже не было. Деньги и амулет у меня с собой, но спальник жалко, а пистоль, а ардина и еду я для кого покупал? Но порыв послать в догонку рысь или даже самому её седлать подавил. Не должны жандармы ничего в дороге потерять. Им ещё отчитываться о походе. А там и сам Петя до дальнего доберётся и будет с помощью Щетипановского своё имущество назад добывать. Мог бы и раньше них на рыти добраться, но придётся сделать вид, что шёл пешком, чтобы ненужных вопросов не возникло. И так разговоры предстоят не самые приятные. Ошипов, ну тут уж как ему повезёт или не повезёт. Остаток дня Петя проводил ревизию в пещере, искал еду, какую-нибудь замену спальнику и сам не знал, что ещё, что-нибудь ценное, но такое, чтобы его исчезновение не слишком бросалось в глаза. Можно сказать, что все самое интересное оказалось за дверью, той, которой заканчивалась ритуальная комната. За ней оказалась самая большая комната пещеры, так сказать, общего назначения. Теперь уже покойный хозяин использовал ее как спальню, кабинет, мастерскую и кухню. Там было отверстие в потолке, видимо дымоход и самое обыкновенное окно. Пещера, получается, всю сопку насквозь прошла, но запасного выхода Петя не обнаружил. К сожалению, очаг под дымоходом был рассчитан на магический огонь. которым Птахин, как маг жизни, не владел. Обычными дровами шаман не пользовался, по крайней мере в этой комнате. Так что обнаруженные в стоящем рядом сундуке крупы Петю не порадовали, готовить было не на чем. Небольшое количество имевшейся посуды тоже не порадовало. Была она серебряной, с однотипной характерной чеканкой. Опять небесное светило, рисунки не пойми кого и цепочки иероглифов. То есть очень заметная посуда, использовать при посторонних опасно. Со шкурами дело обстояло лучше, их было целых два больших сундука, в основном снятые с экзотических животных, тигров, леопардов, даже белый медведь попался. Норка тоже имелась, кстати, именно в норковую шубу и был одет шаман. Но брать готовую одежду Петя не решился. В конце концов взял довольно грязную и слегка вытертую шкуру, лежавшую на полу, вроде медвежью, заменив ее на аналогичную из сундука, только новую. Скажет, что шаман ему ее сам подарил, когда выяснилось, что караван с жандармами уехал без кадета. Изображать, что они расстались с лучшими друзьями, Петя бы не решился. И, наконец, в стене оказался тайник. Ну как тайник? Обычная полка, прикрытая хорошо подогнанной каменной плитой, так что стена казалась монолитной, при обычном зрении. А магическим зрением Петя углядел за ней плотный туман темной энергии. Плиту Птахин подковырнул кинжалом, вынулась легко. След от лезвия вроде небольшой остался, если не вглядываться, за обычную выбоинку сойдет. Внутри в нише оказалось несколько полок с амулетами. Или скорее артефактами, настолько сильно они фанили. Наверняка дикое богатство, но брать не стоит. Во-первых, может быть заметно. А во-вторых, как и объяснили Пете в свое время опричники, все шаманские артефакты в обязательном порядке подлежат сдаче в великокняжескую казну. Так что не стоит и облизываться. Но обнаружив на одной полке целую пригоршню дымчатых камней-накопителей, кстати, заряженных, Птахин не удержался. Взял один, среднего размера, примерно с лесной орех. Таких ниш тайников в комнате оказалось несколько. Еще от одного участка стены сильно фонило жизнью. Было интересно, что там хранится, но Петя даже вскрывать нишу не стал. Раз решил, что грабить нельзя, то и не будет. Лучше и не смотреть, чтобы не расстраиваться. На сём молодой маг эту пещеру-сокровищ и покинул. Начегот не рискнул. Караван жандармов уже должен был добраться до поселения Ульта. Мало вероятно, чтобы они стали с ними откровенничать, но сам факт их отъезда местные наверняка отметили и вполне могут послать кого-нибудь проведать шамана. Встречаться с ними здесь в петины плана никак не входило, так что пришлось уходить голодным в ночь на мороз. Куда? Сейчас почти всё равно. Завтра к вечеру желательно выбраться к поселению казаков, которое он нашёл на карте. А пока надо просто отъехать куда-нибудь подальше от населенных мест и почти сутки как-нибудь перекантоваться. Именно отъехать. Идти своими ногами по бездорожью Петя не собирался. Во время учений его дух рыси из болота вывез, вывезет и сейчас. Благо энергии он зарядился, а еще и накопитель прихватил. Плохо, конечно, что еды нет, а вокруг мороз. Но хотя бы с водой проблем нет, снег кругом лежит. А он, маг жизни, должен выдержать. Так и поступил. Снова призвал рысь и отъехал на ней верст 10 в сторону казачьей деревни. После чего выкопал себе в сугробе лёжку, завернулся в медвежью шкуру, да так и просидел до вечера следующего дня. В основном в медитации. Ещё гонял энергию жизни по каналам всего тела и несколько раз накладывал на себя среднее исцеление. В общем, перемокся. Затем снова ночное путешествие на спине рыси, благо ей темнота не помеха. Как раз к утру нужную деревню отыскали. Самое обидное было снова удалиться от неё почти на версту и идти уже пешком, проваливаясь в сугробы. Радовало только что снег снова повалил, так что его следы скоро скроются, а то вдруг кто по ним пойдёт и обнаружит, что начинаются они из ниоткуда. Где-то через полверсты выбрался на дорогу, по которой шёл довольно неплохо накатанный санный путь. Идти стало легче и веселее. Поселение оказалось для сдешних мест довольно большим, с полсотни домов, то есть несколько сот жителей, русских Постучался в первый же дом и в этом убедился. Послали его по-матерному идти куда подальше. Спорить не стал. Домов еще много, а начинать знакомство с местными жителями со ссоры не хотелось. Тем более, что шум привлек внимание соседей, и скоро на улицу стали выглядывать любопытные лица. А затем из дома вышел немолодой, солидного вида мужчина и спросил, «Ты кто будешь, мил человек? Каким ветром тебя к нам занесло?» Вид у Пети был действительно немного странный. Но он сбросил шкуру с плеч, до этого укрывался ею с головой. Продемонстрировал шинель с приколотым академическим значком. Кадет магической академии был отправлен для сбора материала для диплома к местному шаману. Только вот жандармы из дальнего, что меня к его пещере довезли, почему-то ждать не стали. А сбежали, бросив меня одного. А шаман, как мы поговорили, меня выгнал их пешком догонять. Только шкуру вот эту подарил от щедрот своих. Но я сани не догнал. Потом с дороги сбился. Два дня в снегу ночевал. Наконец к вам вышел. Хотелось бы обогреться, поесть и нанять у вас сани, чтобы в даль не вернуться. Я заплачу. Могу подлечить кого, если больные есть. Я маг целитель пятого разряда. Вроде изложил всё достаточно кратко и, как самому казалось, доходчиво. Мужчина сразу растерял половину своей солидности. Маг целитель, говорите? Вам бы к старости надо, но сейчас прошу в дом ваше благородие, нечего на морозе стоять. В общем, Петя задержался в деревне ещё на сутки, лечил, ел, опять лечил. вымылся в бане, опять лечил, еще раз поел, опять лечил. Наконец выспался, снова лечил, поел, вылечил еще одного напоследок и уехал. Когда не спал, еще и разговор увел. Тех, с кем встречался полтора года назад, в поселке не оказалось, но некоторых из тех, кого он тогда лечил, здесь знали. Или слышали о них, или делали вид, что слышали. Желающих получить бесплатную медицинскую помощь оказалось много. Вся деревня, Пришлось строго предупредить, что в день может исцелить не более двух тяжёлых или 10 больных средней тяжести, и привлечь старосту в помощники. Но в целом Пете даже понравилось быть таким востребованным. Хотя понимал, что больше так позволять садиться себе на шею нельзя. Один день куда ни шло, а так должна быть строгая запись на приём. Учтёт, когда академию окончит и порядок организует. Зато кормили и в дальне отвезли бесплатно. Вещи, шинель до да форму ему вычистили и отгладили. Прорезанный рукав зашили, да еще чистым бельем разжился. Затем было долгое и непростое объяснение со Штепановским. Петя придерживался той же версии, что и в казацкой деревне, только с некоторыми дополнительными подробностями. Шаман его каким-то зельем напоил, после чего он до вечера проспал. Что за это время происходило, узнал только от опричника. Шипов помер? Жалко, но помочь ему ничем не мог, так как сам в это время пребывал в бессознательном состоянии. К тому же предупреждал, что поездка сопряжена с опасностью. Из опыта общения с шаманом подозревал, что смерть Магады они просто так не спустят. Почему на Шипова дух напал, а Петя целый и невредимый вернулся? Так это опричники шаманова внука в академию пригласили. Им и отвечать, Петя-то тут при чем? К тому же он тоже пострадал. В результате проведенного ритуала Ульратачи не только не научил его шаманскую энергию вырабатывать, а наоборот, даже той слабой магии, что у него была, лишил. Духов он больше не видит. Последние обстоятельства у Штапановского, кажется, расстроило больше всего. Совсем ничего не видите. В пещере ничего не видел. Шаман сказал, что так теперь всегда будет. Мол, ничем не посвящённым вы где лались, и ещё на мороз выгнал. Опричник загрустил. Получается, попытка наладить взаимодействие с шаманами закончилась полным провалом. И с кого теперь за это спросят? Петя прислушался к себе. Как-то всё не слишком удачно сложилось, но он жив и вроде выкрутился, но беспокойство осталось. И тут он высказал идею, над которой уже думал в пещере, когда камень из ложа и костяной нож прибирал. Знаете, Александр Петрович, мне здешний уротачи с самого начала ненадежным казался, и у него, и у магады против магов какое-то предубеждение было. Зато полтора года назад мне с другим шаманом общаться довелось, который южнее, ближе к ханке живет. Я ему шрамы с лица сводил, и расстались мы, конечно, не друзьями, но вполне доброжелательно. Может, стоит и сейчас его посетить? За спрос денег не берут. В крайнем случае вернемся ни с чем. Хуже не будет. Опричник оживился. Съездить? Почему бы и нет? Только мне свои вещи походные вернуть надо, которые жандарма увезли. Вот уж об этом можете не беспокоиться. Мак, мак, мак, настоящий мак.